1831. В Лейпцигском журнале Современник посмертно опубликовано биографическое эссе Жизнь, творчество и безумие Фридриха Гёльдерлина. Вайблингер, автор этого произведения, уехал из Тюбингена в 1826 году и перебрался в Рим, где умер 17 января 1830 года. Только здесь он счастлив гласит мемориальная доска на его доме по Авиа недалеко от пьяца Форнезе. Весь день он занят только своим гиперионом. Когда я приходил его навестить, я сотни раз слышал, как он декламирует. Он очень взволнован, и книга всегда лежит в раскрытом виде рядом с ним. Он часто зачитывал мне отрывки оттуда. Стоило ему завершить один из таких отрывков, он тут же принимался бурно жестикулировать, звал меня «Красота! Красота! Ваше Величество!» Потом снова перечитывал и вдруг добавлял «Смотрите, любезный господин, запятая!» Он также читал мне и другие книги, которые я ему одалживал. Он ничего не понимал, потому что слишком сильно отвлекался, не мог уследить и за собственными мыслями, что уж говорить о чужих. Из прочих произведений он читал Оды, Клопштека, Глейма, Кронека, Так и других поэтов прошлого. Оды, довольно часто, кажется, ему они нравились больше всего. Я несчетное количество раз говорил ему, что его Гиперион переиздали, а уланта Шваб готовит сборник его стихотворений. Но на это я ни разу не получил иного ответа, кроме низкого поклона и следующих слов. Вы очень добры, господин Вайблингер. Я очень обязан вам, ваше высочество. 22 апреля. Расписка от Циммера. Я получил от господина-попечителя Бурка 62 флорина. За три месяца от Сретенья до Дня Святого Георгия в уплату расходов на содержание магистра Гёльдерлина. Эрнст Циммер Тюбинген, 22 апреля 1831 года.